Глава вторая. Фелен извинилась перед Колином, но прекрасно понимала, что вскоре следует ждать возмездия. И всё же она предпочитала думать не о приближающемся дне рождения и выборе, который предстояло сделать, а о планах расплаты обиженного брата. Это было понятно и привычно, по-домашнему. Да и расчётливое выражение в глазах Колина Было лучше беспокойства в глазах матери и отца. Фелэн помогала заготавливать сено и пшеницу, собирать фрукты и овощи. Ежедневные хлопоты отлично отвлекали от тревог и успокаивали. Она даже не жаловалась, когда приходилось дежурить по кухне, лишь чертыхалась про себя. Конец лета и начало осени означали многие часы приготовления джемов и желе. консервирование фруктов и овощей на будущую зиму. Зиму, которой Фэллон так боялась. В свободное время она скакала по полям и лесам на любимой лошади Грейс, названной в честь королевы пиратов, кумира девочки. Она могла прокатиться до реки лишь для того, чтобы посидеть и подумать. Крючок с наживкой в воде был не так важен. Если удастся поймать рыбу для еды или обмена, тем лучше. Но главное час или два одиночества, чтобы успокоить тревожную душу. У реки Фелен практиковалась в применении природной магии: вызывала бабочек, создавала маленькие воздушные воронки, заставляла речных обитателей выпрыгивать из воды. В один безветренный жаркий день, когда солнце припекало так сильно, Будто хотела заверить, что лето никогда не закончится. Девочка сидела на любимом месте и читала. Забытая удочка висела над речкой. Можно было бы наловить рыбы с помощью магии, но мать учила, что сверхъестественные силы следовало использовать лишь для утоления настоящего голода. Птицы перекликались в ветвях деревьев, и с перелеска время от времени да носился шелест. Если бы Фелэн не погрузилась целиком в сюжет книги, то наверняка попробовала бы определить животное по звуку: олень, кролик, белка, лиса, медведь. Люди по лесу ходили гораздо реже. Но книга оказалась по-настоящему увлекательной. История, очень страшная, рассказывала о мальчишке, обладающем даром и о сиянии, заточённом в старом отеле, полном зла. Феллон не заметила плеск воды, даже когда он повторился. В этот момент в книге кусты вокруг отеля обрели форму животных и принялись угрожать главному герою. Но журчащий голос всё же сумел привлечь её внимание. Сердце, быстро колотящееся от переживаний за персонажа истории, ударило особенно сильно, когда кто-то прошептал её имя бесцветным, водянистым голосом. Поверхность реки расходилась кругами. Эллен осторожно отложила книгу и медленно встала, держа ладонь на рукояти ножа. Что это за магия? Может, это был знак? Или нечто тёмное пыталось приманить жертву? Снова послышался звук её имени, и вода в речке пошла рябью, плеснула. Бабочки, порхавшие над поверхностью, взлетели жёлтым облаком. В воздухе повисла гробовая тишина. Что ж, Фэлан не была маленьким мальчиком из книги. Напоминая себе об этом, она приблизилась к реке. "Я Фэлан Свифт", выкрикнула она. Стараясь заглушить шум сердцебиения. Кто вы? Что вам нужно? У меня нет имени, и все имена принадлежат мне. Что вам нужно? Из плещущих волн поднялась одинокая ладонь, демонстрирующая единственный палец. Когда Фелон стряхнула с себя удивление и поняла, какой это палец и что он означает, Было уже поздно. Они налетели на неё сзади втроём и столкнули в речку. А когда жертве розыгрыша удалось вынырнуть на поверхность, лес уже вздрагивал от оглушительного хохота братьев. Фелен отдышалась, отвела с глаз мокрые волосы, нащупала ногами дно и встала. Потребовались вы трое и засада, чтобы одолеть меня одну, фыркнула она. Кто вы? Что вам нужно? передразнил Колин тоненьким голоском. Ты бы видела своё лицо. Приятно знать, что ты умеешь принимать извинения. Ты заслужила. Вот теперь мы в расчёте. Может, она действительно это заслужила. И по меньшей мере, стоило отдать Колину должное. Он умело рассчитал время и завербовал младших братьев. Кроме того, розыгрыш оказался по-настоящему оригинальным и требовал таланта. И всё же Пеллан взвесила варианты, оценила унижение в случае неудачи и решила рискнуть. В конце концов, она немало практиковалась. Пока её братья смеялись и исполняли победный танец, она проникла в сознание своей лошади. Грейс шагнула вперёд. и столкнула Колин на воду. «Эй!» — заорал он, поднимая тучу брызг и с трудом отыскивая ногами дно, так как был ниже сестры. «Так нечестно!» «А трое на одного было честно?» «Я тоже хочу поплавать!» Заливаясь смехом, выкрикнул Итан и прыгнул в речку. «К черту!» — махнул рукой Трэвис, сбросил обувь и с разбега нырнул. «Конки!» Пока мальчишки брызгались и пытались притопить друг друга, Эллен откинулась на спину, держась на поверхности воды, и дотянулась до разума среднего брата. Твоя работа. Ага. Я же извинилась. Да, но колено это было нужно. Да и задумка оказалась классная, согласись? Трэвис повернулся к сестре и широко улыбнулся. кроме того, в такую жару даже приятно окунуться. Но средний палец был лишним и грубым. Зато весело вышло. Весело. Фэллон не смогла сдержать ухмылку. «Оставите нас с Колином на пару минут. Блин, да мы всего-то тебя в воду столкнули. Я не разборки устраивать. В расчёте значит в расчёте. Просто нужно поговорить». Трэвис внимательно посмотрел на сестру. Он видел, он знал, как и всегда. Он молча кивнул, отвернулся и принялся перебрасываться под дразниваниями с Колином. Фэллон поплыла к берегу и выбралась из воды. Провела рукой вдоль тела, высушивая одежду, подняла с земли книгу, подхватила удочку. «Нужно возвращаться!» — крикнула девочка братьям — Проигнорировав протесты в основном Итона, пора приниматься за работу по дому, помочь маме с ужином. Трэвис выбрался на берег, подошёл к сестре, и та высушила его магией. Спасибо. Фэллен пришлось протянуть руку, чтобы вытащить из реки Итона. Плавать в одежде очень весело, объявил мальчик. Было бы совсем не весело, если бы пришлось возвращаться домой мокрым и в обуви, хлюпающей от воды. Это звалась Фелен, щёлкнув шестилетку по носу, на но вся же наклонилась, высушила его кроссовки, потёртые штаны и футболку, доставшиеся от колена. Затем взяла Грейс за повод и обернулась к старшему из братьев. "Да ладно", протянул тот. "Ты уже отомстила мне за то, что я отомстил тебе. Высушу одежду, если пообещаешь не мстить мне за то, что я отомстил тебе". Колин на минуту задумался, но потом махнул рукой и расплылся в улыбке. Была у меня одна отличная задумка, но так уж и быть, приберегу её на следующий раз, когда начнёшь строить из себя стерву мирового класса. Скорее всего, долго ждать не придётся. Но этот раунд закончен, согласен? Фелен протянула брату ладонь. Согласен, отозвался он, пожимая её руку. После процедуры сушки Колин огляделся по сторонам и недоумённо уточнил: "Они что, без нас ушли? Это я попросила Трэвиса оставить нас наедине. Мы же договорились, что раунд закончен и пожали руки". В глазах мальчишки светились подозрение и обещание скорой расплаты. "Я просто хотела поговорить". Феллан зашагала в сторону дома. Лошадь лениво поплелась следом. Совсем скоро наступит мой день рождения. Ага, точно. Мой 13-й день рождения. Ну и что? Колин пожал плечами, поднял землепалку и принялся стучать по стволам попадающихся на пути деревьев. Значит, скоро начнёшь целовать соседских парней и повязывать ленточки в волосы. Ты пизна, в общем. Мне нужно будет уехать. Ну да, и машину скоро начнёшь водить. Я тоже могу научиться управлять пикапом. Почему тебе всё достаётся первой? Колин, меня не будет на ферме, чтобы водить машину. Мне придётся уехать. Уехать куда? Фелон заметила, что на лице брата промелькнуло понимание. Родители не делали тайны из истории о Малике избранной и двух годах обучения вдали от дома. Следом за пониманием в глазах Колина вспыхнуло яростное возмущение. Да это сказка, просто дерьмо собачье. Ты никуда не поедешь, и точка. Фелан Рассейна отметила про себя очередное ругательство. Стоило оказаться вдали от родителей, и крепкие словечки так и сыпались с языка мальчишки. Это правда. Когда Малик вернётся, мне придётся отправиться с ним. А я сказал дерьмо это всё. Покрасневшая от гнева Коллин отшвырнул палку. Мне пофиг, кем себя считает этот странный мужик. Но он не заставит тебя уйти. Мы его остановим. Я его остановлю. Он не будет меня заставлять. Он не сможет меня заставить. Но я должна буду пойти с ним. Значит, ты хочешь этого? Теперь голос брата звучал горько, разочарованно. И совсем по-детски. Хочешь побыстрее убраться с фермы и начать корчить из себя важную шишку, избранную спасительницу мира? Но это всего лишь ещё одна грёбаная сказочка. Он толкнул Фелэн, причём довольно сильно. Ты никакая не особенная, и мир не надо спасать. Посмотри вокруг. Колин обвёл рукой лес, залитый солнечным светом и купающийся в летней зелени. Это не весь мир, а только его малая часть, и даже она может оказаться под угрозой. Что-то поднялось в ней так быстро, так жарко, что у нее перехватило дыхание. «Это ты посмотри вокруг, посмотри на настоящий мир!» Она вскинула руки, резко разводя их в стороны, будто отдергивая занавеси. Вокруг бушевали сражения, кровавые и страшные. «Да». Некоторые здания обратились в руины, другие пылали. Тела, изувеченные и разорванные, лежали на тротуарах. На тротуарах и улицах когда-то великого города. По мирному лесу прокатились звуки выстрелов, следом донеслись крики боли. С неба обрушилась черно-красная молния, оставив в земле провал, куда начали падать люди. В воздухе носились крылатые существа. Кто-то из них напал, кто-то защищался. Уникумы, тёмные и светлые, люди, добрые и злые, вели войну над телами погибших, пытаясь отомстить за их кровь. Хватит! Колин схватил застывшую словно в трансе сестру за руку. Прекрати, пожалуйста. На последнем слове он всхлипнул. Это наконец вывело Фелен из зацепинения, и занавеси вновь задёрнулись. Как ты это сделала? Как? Сама не знаю, прошептала она, обессиленно садясь прямо на тропинку и стараясь подавить дурноту и головокружение. Не знаю, мне плохо. Колин выхватил фляжку из седельной сумки и протянул сестре. Вот, выпей воды. Ещё, кажется, опустить голову между колен помогает. Эти образы иногда возникают у меня в голове, тихо произнесла Фелэн, сделала глоток и закрыла глаза. Чаще всего во сне. Места вроде этого или другие. И почти всегда я вижу сражения, разрушения, гибель. Иногда людей в клетках или привязанных к столам. И кое-что ещё хуже. гораздо хуже. Она отпила ещё воды. Я уже в порядке, но всё равно не представляю, как это сделала. Моих знаний недостаточно. Что это было за место? спросил Колин, помогая сестре встать и забирая у неё флягу. Не уверена. Думаю, Вашингтон. Но я даже не знаю, почему так думаю. Моих знаний недостаточно. Именно поэтому я должна отправиться с мальчиком. Я должна узнать больше. Но мне страшно. Очень страшно. Тёмные силы хотят убить меня. Они уже пытались убить меня и маму. Они убили моего биологического отца. Они найдут меня рано или поздно. Они могут явиться сюда, на ферму. Если что-то случится с родителями или с тобой, Трейвисом и Итаном, Фэлин отвернулась к лошади и спрятала лицо в гриве Грейс. Я должна уйти, чтобы понять, как их остановить. Иначе это никогда не закончится. Тогда я пойду с тобой. Колин неловко похлопал сестру по спине. Ты не можешь. Попробуй меня остановить. Он тут же снова ощетинился, демонстрируя безрассудную храбрость, такую искреннюю и невинную. Думаешь, раз я не умею проворачивать ваши дурацкие магические фокусы, так и сражаться не способен? Вот уж чёрт из два. Я иду с тобой. И даже не возражай. Фелон вряд ли смогла бы выразить, насколько слова брата тронули её. Он вступился за неё и поддержал, когда это было нужнее всего. Маги, тут ни при чём. даже в этом возрасте она понимала основы тактики и стратегии и умение сражаться тоже. Фелон вытерла слёзы, обернулась к брату и заметила светлые дорожки у него на щеках. Значит, он тоже плакал. Ты должен остаться, чтобы занять пост президента. Какого хрена? Несмотря на любовь к крепким выражениям, Колин приберегал самые забористые словечки на крайний случай. Сейчас объясню. Ощутовав, что может держаться на ногах, Фелэн зашагал к дому. Папа с мамой король с королевой, правильно? Они правят на ферме, но не в курсе всего, что происходит. Кстати, они обязательно узнают о розыгрыше на реке, если только вы с Трависом не заставите Итна поклясться сохранить всё в тайне. иначо он непременно проболтается. Чёрт. Ничего страшного. Они вряд ли рассердятся. Но, как я сказала, родители не могут знать всего. Поэтому кто-то должен помогать им. Ты должен стать президентом и приглядывать за Тревисом и Итаном. Да и за мамой с папой. Мне нужно знать, что с ними всё будет в порядке. Пожалуйста. Это очень сложная работа. сделать так, чтобы все выполняли свои обязанности и занимались уроками. И при этом не слишком командовать, иначе ничего не выйдет. Но ты-то командуешь, возразил Колин, шутливо толкая сестру. Поверь, я могла бы командовать куда больше, намного, намного больше. Пожалуйста, ты подумаешь над моей просьбой. Они остановились на возвышенности, Откуда их мать когда-то давным-давно впервые увидела ферму и где впервые за долгое время ощутила надежду. Я могу стать президентом, пробормотал Колин. Я уже говорил тебе, что могу. Отлично. Фелэн обняла брата, и они вместе посмотрели вниз, на дом. Итан кормил собак. Трэвис собирал бабы в огороде. Отец возвращался с ближайшего поля, ведя в поводу одной из лошадей. Мама перебирала пряности, но при виде мужа выпрямилась и помахала ему. Эллен была уверена, что навсегда запомнит эту картину. Куда бы ни направилась, и что бы ни должна была сделать. День за днём, ночь за ночью, Лана наблюдала за детьми, удивляясь самой себе. Да. До приговора она думала о том, чтобы стать матерью, но не скоро, а когда-нибудь потом. Она наслаждалась комфортной жизнью горожанки бок о бок с любимым мужчиной. Магия оказалась скорее развлечением, чем серьёзным занятием. Да и сил хватало лишь на то, чтобы зажечь свечу. Лане нравилось работать в ресторане, так что планы на собственный бизнес Были такими же, как мысли о детях, далёкими и неоформленными. Она жила с писателем, чьи книги завоевали популярность. Он, в отличие от возлюбленной, воспринимал дар серьёзно и обладал куда более значительными способностями. И всё же, в прежние времена магия была бледным подобием той мощи, которая царила теперь. Любовь Макса и Ланы Всё ещё ярко сияло навизной, и будущее казалось безграничным. А затем наступил конец света. Всё, что они воспринимали как должное, растворилось в дыму, в крови, в карканье кружащих ворон. В момент вспышки той январской ночью была зачата не только Фелон. Началась новая жизнь в совершенно другом мире. За несколько месяцев, что прошли между тем зимним вечером и летним днём, когда Лана встретила Саймона, она изменилась так, что прежняя горожанка не узнала бы в ней себя. Изменилась не только из-за беременности, не только из-за возросшей магической силы, но и внутренне, на глубинном, фундаментальном уровне. Но и та голодная, отчаявшаяся, горюющая жертва преследования, которую Саймон обнаружил в курятнике, ничем не напоминала женщину, которая лежала сейчас без сна в объятиях мужа и прислушивалась к неумолчному уханью филина в прохладном мраке осенней ночи. Эта женщина знала любовь, что длится не днями, неделями и месяцами, но годами — Она выращивала урожай, охотилась на лесную дичь и приняла магию как часть своего естества. А ещё родила четверых детей на той самой кровати, что делила с мужчиной, который принимал роды, помогая малышам увидеть мир. Их мир. Но за пределами фермы существовал и другой мир. Лана жила там, сражалась и едва не погибла. Едва унесла оттуда ноги. И теперь, после всех потерь и обретений, горя и радости, ей предстояло отправить дочь в тот ужасный мир, наполненный кровью и дымом. Мы всегда можем отказаться, тихо произнёс Саймон, погладив жену по волосам. Ты что, научился читать мысли? фыркнула она, приближаясь ближе. Это не сложно. Мы думаем об одном и том же. Пэлен, ещё совсем дитя Алана. Согласен. Мы никогда не скрывали от неё предназначения, старались честно и прямо рассказывать обо всём. Но она ещё слишком юна. Может, ещё раз объяснить, что мы поддержим её, если она решит никуда не уходить. Она не обязана куда-то уходить. Ты прав. Мы никогда не лгали ей. итаели секретов. И мне кажется, она узнала бы, даже если бы мы попытались. Внутри неё живёт нечто большее, чем мы все. Я это чувствовала ещё во время беременности и чувствую сейчас. Помнишь первую весну, Фелан? Вдруг спросил Саймон. Мы работали в огороде, а она спала в тени под старой яблоней, рядом с Харпером и Ли. И спустя какое-то время начала заливисто смеяться. Вокруг неё порхали сотни бабочек и те огоньки. Феи. Лана улыбнулась, вспомнив тот момент. Она позвала их. «А ведь Фэллон тогда не умела ещё даже ходить. Знаю, что она уже не маленькая, но ей ведь всего двенадцать. И скоро исполнится тринадцать», — подумала Лана. Всего через несколько дней она рассеянно перебирала звенья висевшей на шее Саймона цепочки, на которой он носил медальон с образом архангела Михаила. Она решила уйти. "Ты не знаешь этого наверняка". Лана не ответила, только молча положила руку на грудь мужа. Под этой маленькой ладошкой сердце Саймона замерло от боли. Он нежно сжал тонкие пальцы жены. Они пообещали друг другу выступить единым фронтом, когда настанет время принимать решение и поддержать Феллон, что бы она ни выбрала. Думаю, это объясняет, почему малышка не спорила с братьями последние несколько дней. «Она уже сказала тебе?» — уточнил Саймон. «Нет, не вслух, во всяком случае». Я знала, каково предназначение Фэлен с самого её рождения и даже раньше. Это понимание исходит изнутри, из самой глубины души. Время исполнения пророчеств приближается, и мне это ненавистно. Лана спрятала лицо на груди мужа. Она наша малышка, Саймон, и мне всё это ненавистно. Мы можем придумать способ остановить это. Остановить Фелон? Нет, не можем, покачала головой Лана, прижимаясь к нему ещё сильнее. Это выше наших сил. И всегда так было. Но даже если бы нам удалось изменить судьбу дочери, к чему бы это привело? Что произойдёт, когда мальчишки вырастут и захотят выбраться в окружающий мир? Или мы их запрём на ферме навечно, как насекомых в янтаре? Мы уже подарили им детство, беззаботную жизнь, потому что Фелэн предоставили отсрочку. Но время на раздумье подходит к концу. Я понимаю и знаю, как защитить близких. Ты это уже доказал. Ещё до того, как я стала твоей женой. Но с надвигающейся бурей нам не справиться. Лана подняла голову, чтобы заглянуть в глаза мужу и погладила его по щеке. «Мы опираемся на тебя, я и дети. И ни за что не сможем встретить будущее без твоей поддержки. Мы должны отпустить Фэллон». Она всхлипнула. «Помоги мне отпустить её». «В чём я точно уверен», — произнёс Саймон, приподнимаясь и садясь удобнее, чтобы обнять жену. «Так это в том, что наша девочка выросла сильной, умной и... и чертовски изворотливый в придачу. «Так и есть», — рассмеялась Лана сквозь слёзы. «Так и есть». Если говорить на чистоту, мы научили её всему, что знали сами. Кроме того, она уедет всего на два года. Саймон зажмурился, чувствуя, как разбивается на маленькие осколки сердца. «Время летит так быстро. Феллон будет в порядке. Она поедет в место, Похоже, я на пансионат для волшебников, уже зная гораздо больше, чем Гарри Поттер. Точно, вздохнула Лана, успокаиваясь. Не хочешь совершить обход? Да, давай, кивнула она, утирая слёзы и отбрасывая с лица волосы. Отличная идея. Она переключилась на мысли о крепком старом доме, двери которого распахнул перед ней Саймон. Перед ней и ее нерожденным ребенком от другого мужчины. За несколько лет они расширили хозяйство. Руки у бывшего военного были золотыми. Он снес стену в гостиной, освободив необходимое пространство, чтобы шить, прясть, ткать. Постепенно к животным в загонах добавились овцы. К кухне Саймон и Лана пристроили кладовку для хранения припасов. Затем возвели вторую теплицу, овощи в которой росли всю зиму. За это время они не только обустроили дом, но и наполнили его детьми. Сейчас все спальни были заняты этими неоспоримыми доказательствами любви и надежды, этими драгоценными лучиками света. Лана думала о них с улыбкой, надевая халат. Вместе с Саймоном они создали семью. обеспечили её безопасность. Пусть и удерживая детей в янтаре этого надёжного мирка, вместе с Саймоном они подарили Фелэн счастливое детство, лучшее основание для того, чтобы научить её не только брать, но и делиться. И вот теперь вместе с Саймоном они шли проведать детей. Сначала родители заглянули в комнату, в которой спали Трэвис и Итан. Лунный свет струился сквозь окно и падал на самодельную двухъяростную кровать. Средний сын растянулся на животе на верхнем месте, одна рука свисала через край. Мягкое байковое одеяло сползло к ногам. Лана помнила, как выменила его на две банки маринованных огурцов из первого урожая, зная, что усилия напрасны. Она всё же тихо приблизилась и укрыла Тревиса. Итен спал внизу в обнимку со щенками, скаутом и Джемом и улыбался во сне. Если бы ему удалось незаметно протащить животных из загона, сейчас в его постели лежала бы половина фермы, прошептал Саймон на ухо Ланне. Просята, например. Кивнула она, заставив мужа рассмеяться. До сих пор не представляю, как он умудрился пробраться мимо нас с просятами. Ой, это на доброе сердце. А этот проказник. Лана осторожно положила руку Тревиса обратно на кровать. Хотя обожает устраивать розыгрыши, но всегда всё подмечает. Иногда мне кажется, он знает абсолютно всё. И он чертовски хороший фермер, добавил Саймон с гордостью. Весь в отца. Улыбнулась Лана, отходя к двери. Бросив на сопящих мальчишек последний взгляд, родители направились в комнате Колина. Он свернулся калачиком на кровати, одной рукой вцепившись в одеяло, так, будто кто-то мог украсть его ночью. Странные находки, которые Колин считал сокровищами, заполняли деревянную шкатулку на комоде. стояли на подоконнике и на полках, которые смастерил Саймон. Гладкие камешки необычной расцветки, отполированная волнами зелёная стёклышка из реки, ком засохшего мха, несколько монет, сломанный пирочинный нож, старая бутылочная пробка, высвербленная крышка термоса и так далее и тому подобное. Лучший добытчик на свете, прокомментировал Саймон. Это его талант замечать потенциальные сокровища. Я знаю, иногда он возмущается из-за того, что у него нет магического дара, как у остальных. Но у него такой пытливый ум. И не забудь о безразмерном эго. Колинвилл фыркнул Саймон. Улыбнувшись, Лана наклонилась, чтобы поцеловать сына в щёку. Президент Свифт больше не пахнет детством. Собщила Анна от Трэвиса Ситтена, пока исходит этот неповторимый аромат непокорности, невинности и свободы. А вот от этого взрослого парня уже веет духом раздевалки спортзала, мужским и здоровым. Она обернулась к мужу и скользнула в его объятия. Интересно, будут ли когда-нибудь в Коллинвилле спортзалы с раздевалками? Предполагаю, что его первым указом на посту президента станет организация баскетбольной площадки. Так что раздевалки обязательно появятся следом. "Ты самый лучший", прошептала Лана, заглядывая мужу в глаза. "Знаешь, с чем нам следует заняться?" спросил он, нежно целуя подставленные губы. Кажется, именно с этого мы и начали вечер. Не грех и повторить. Но я не об этом. Нужно пригласить Джона Пайка с его старой фотокамерой, чтобы сделать семейный портрет. В деревне многие так поступают. Раньше он увлекался съёмкой, так что осталось помещение для проявки и все химикаты. И тебе придётся отдать свою левую ногу за одну фотографию. Доверься мне, я выторгую сделку получше. Тогда я за. Семейный портрет. отличная идея. Они вышли из комнаты Колина и спустились по лестнице в спальню Феллон. За окном, как это часто бывало, кружили крошечные светящиеся феи. Девочка лежала на кровати лицом к танцующим огонькам, одной рукой прижимая к груди плюшевого медведя. Остальные дары Маллика, свеча и кристалл, виднелись на тумбочке в изголовье. Рядом с королём Черадеев, в другой руке дочь сжимала деревянного коня. Твой подарок на первое Рождество, со слезами на глазах прошептала Лана, поворачиваясь к мужу. Ты хочешь сделать семейный портрет, чтобы она могла взять фотографию с собой? Джон может изготовить два снимка. Наша девочка выросла настоящей красавицей, правда? Иногда я смотрю на неё, И просто сердце замирает. В такие моменты единственное моё желание иметь возможность отгонять от Фэлен мальчишек, хотя бы пока я не решу, что один из них заслуживает её. Когда ей исполнится лет 30-40, к примеру, или 50, я хочу иметь больше времени, чтобы ругать её за слишком короткие юбки и слишком вызывающий макияж. Ты дал ей всё, что мог, и должен был дать, заверила Лана, крепко обнимая мужа. Затем отстранилась и ласково погладила его по щеке, стараясь прогнать тоску из ореховых глаз. Той ночью, когда наша малышка родилась, она оказалась в твоих руках и с тех пор всегда искала твоей поддержки и всегда будет искать. Она тяжело вздохнула и ободряюще сжала ладонь Саймона. Фэлен обязательно вернётся к нам. Я не смогла бы её отпустить, если бы не знала этого наверняка. Она вернётся. Но надолго ли она вернётся? И что произойдёт за 2 года её отсутствия или после её возвращения? Лана не видела